Глава 10. Успеть между делом. Вокруг точки возрождения в Шикаре теперь стоял сруб. И это была хорошая новость, потому что внутри было не слишком холодно. В срубе имелись столы и шкафы, но все они были пусты. И вот эта новость была плохой. Я высунул голову из двери, отчаянно не желая дефилировать голышом по поселку в поисках того, чем можно прикрыть причинное место. Рядом со входом на лавочке сидел Плутон. Парень был одет в набедренную повязку и трусы, и явно мерз, несмотря на близость разведенного костра. Однако почему-то продолжал сидеть на лавке. «Ты тут чего?» — спросил я. «О, тебя ждал!» — обрадовался он. «Или Борборыча, или Котова. На!» Он протянул мне комплект, похожий на свою одежду. «Сюда люди начали массово переноситься. В общем, я подумал, что надо пару комплектов приберечь», — признался он. «Был уверен, что кто-то из вас скоро появится». «А кто-нибудь появлялся?» — спросил я, одеваясь. «Первым баррел прилетел», — ответил парень. «Ему я первый и отдал». «Ясно», — кивнул я и спросил. «Ты сам-то когда сюда попал? И где Птера?» «Я еще вечером лег, а Птера нашел меня здесь». Теперь сидит на крыше, у него там вроде как временное гнездо», — пояснил Плутон. «Вы-то как, победили?» «Когда я лег, еще не победили», — сообщил я последние новости. «Но наша победа была делом почти решенным, а меня убили с применением запрещенных в приличном обществе приемов». «Это каких?» — удивился Плутон. «Они на то и запрещены в приличном обществе, что о них стыдно рассказывать», — напустил я Туману. «А, ну тогда ладно», — обрадовался парень. А вообще мы тут в осадном положении. Вокруг крепости трутся пять бронемишек. Говорят, уже сутки не отходят. — Ну, я вот сейчас достану себе большой дрын, — ответил я, покидая сроп, — и разберемся с ними. На них и так собирались с утра охоту открыть, — кивнул Плутон. У всех долги перед системой. — Тут и в самом деле, — вспомнил я. — Где там наши разместились? — Пошли, провожу. Ночь над Шикари в этот раз тихой не была. А все из-за того, что целая куча бойцов переродилась с полным запасом бодрости и на отрез отказывалась спать. В занятом ударниками домике, и, видимо, довольно давно, продолжалось привычное развлечение моих подопечных, а именно пустой треп и горячие споры. В этот раз представления на потеху публики снова давали мадно и Рыжая. «Тебе надо много кушать», — заявлял Вислый, когда я вошел. «И много ходить», — добавил Толстый. «Нафига?» возмутилась Мадна, а потом заметила меня. Филя с прибытием. Ага, кивнул я. Как нафига? возмутился Толстый. Ты вредная слишком, добавил Вислый. А будешь много кушать и сразу станешь добрее? пояснил Толстый. Я стану жирнее, ответила Мадна. Тебе бы между прочим не помешало, заметил Толстый. Хотя бы попу отрастить. Для этого и надо много ходить, добавил Вислый. Моя попа? лаксивым голосом ответила Мадна. Вся в пузо уходит. И кстати, у вас же рабасов тоже. Кто же рабасы? удивился Толстый, демонстративно себя оглядывая. Мы же рабасы одновременно с ним воскликнул Вислый. Мы мужчины в теле, возмутился Толстый. В здоровом теле, добавил Вислый. И вот зачем сразу по физическим недостаткам обиделся Толстый. Вобла вредная, добавил Вислый, обиженно показав девушке язык. «Вредная, зато с силой воли», — гордо ответила Мадна. «И хотя бы на ходу не жру ясные припасы. А ваши здоровые тела даже система со своими условностями уже не может от людей скрывать». Э -э -э! хором возмутились близнецы. «Да этим двоим вообще надо еду с уникальным розыгрышем призов давать», — заметил сидящий у стены Баррел и продолжил бодрым голосом рекламного диктора. «Съев всего кусочек...» Ты становишься участником уникальной лотереи, где у производителя всегда есть шанс выиграть у тебя бессовестного жруля — миллион рублей!» «Тут нет производителей!» — буркнул Толстый. «Точнее, нет рублей!» — добавил Вислый, осознав за брата ошибку. «Ну тогда системе и миллион опыта!» — хохотнул Барл. «Злой какой!» — заметил Толстый. «Поди страдает без своей женщины Кинг-Конга!» — кивнул Вислый. «Не может быть женщина кингом. Кинг — это король», — резонно заметил Толстый. «Значит, бомбина — это квин-конг, просто очень симпатичный», — нашелся Вислый. «И она обязательно узнает, что вы сейчас сказали», — мстительно сообщил рыжим мадно. «Ой, страшная новость», — в притворном ужасе возопил Толстый. «Одним синяком больше, одним меньше», — пожал плечами Вислый. Дальше я к этим обалдуем уже не прислушивался дальние от входа стены обнаружился набор простых копий с каменными наконечниками. На них мне указали, когда я между делом поинтересовался, где выдают оружие для смелых воинов в этой Вальхалле. Выбор был так себе, но копье с уроном в двадцать пять я себе все-таки подыскал. Обзаведясь оружием, я, чтобы скоротать время, подсел к Дойчу, который сидел в стороне от спорщиков. Дойч, понимающий, посмотрел на меня, молча кивнул и прикрыл глаза. «Не отвлекаю?» — спросил я. Не, я тут просто со скуки дохну, признался ударник. Вот и занялся воспоминаниями. А что, есть тема на поболтать? Ага, еще как есть. Я кивнул. Дуич, ты не пытался понять, зачем все-таки системе нужна была война? Забавно, парень усмехнулся. Я вообще хотел тебя спросить об этом. Вроде ты с ней ближе общаешься, хотя после вопли Ариши про договориться мне показалось, что у нее контакт все равно лучше. — Вот, и я в то же самое время задумался, — поддакнул я. Но зачем было сталкивать лбами меня с ней? Я вот хоть убей не понимаю. — Кое-что ты все-таки понимаешь, — покачал головой дойч. — Ты правильно сказал? Меня с ней. Не мы с ней и не нас с ней, а именно меня. А почему? И в самом деле почему? Есть у человека такая страшная штука, как интуиция. Иногда она даже дает толковые советы. А иногда, вот как сейчас, заставляет оговориться и попасть пальцем в небо. Вообще, наверное, интуиции верить нельзя, ведь и обманывает она часто. Зато порой выдает самую достоверную информацию в непонятной ситуации. Вот я случайно брякнул про меня с ней, но именно в этот момент и понял, что так оно и есть. Среди гор, на железном месторождении, система намеренно столкнула лбами меня и Аришу, «Зачем? Что есть с того?» «Не знаю», — признался я. Само сорвалось с языка. И все-таки мне кажется, что так и есть. Вот только почему? И почему я так решил? «Потому что мне тоже приходила в голову эта идея?» — насмешливо спросил дочь. «И Бурборычу приходила? Да и Котову приходила, чего уж там. Это твоя личная война, понимаешь? Твоя и Ариши. Поселки, люди, руда — все это лишь элементы этой войны». — Столкнись тогда не ты с Аришей, а Бурборыч с одним из ее генералов, и мы бы мирно разошлись, поделив долинку. Но стоило бы встретиться Арише и тебе, и мы все равно бы оказались втянуты в войну. — И почему вы так решили? — спросил я. — Потому что ты и Ариша — основные движущие силы двух сильнейших поселков, ну и вообще весьма неадекватные личности. — Ну, спасибо. В вашем случае неадекватность не сама по себе идет, Дойчу усмехнулся. — В вашем случае неадекватность спутник лидерских качеств и таланта. Только не загордись, ага. Не буду. Я придурок, лапуха и неадекват. Почти радостно согласился я. Вот правильно, Дойчу указал на болтающих ударников. Все они люди тоже талантливые, но именно вокруг тебя они все собрались. И зачем же сталкивать меня и Аришу лбами? Я приподнял бровь. Пока что-то непонятно. Причина первая. Система таким образом толкает нас к скорейшему объединению, предположил Дойч. Зачем? Это другой вопрос, но победитель в войне между мысом и обителью... Оговорюсь, не победитель в этой войне, а победитель вообще по итогам и станет правителем всех людей. Логично, но зачем тогда ограничивать войну только долиной из железом, уточнил я. А это лишь затравка, предположил Дойч. Потому будет серия других войн, и тот, кто окажется в них самым успешным, усилится настолько, что подомнет под себя конкурента. «И есть вторая причина?» — спросил я. «Причина или вариант?» — кивнул Дойч. «Он плавно вытекает из того, что война ведется на ограниченной территории. Возможно, система старается заставить нас качаться активнее, приобретать новые навыки и умения. Ведь не секрет, что именно в войну мы получаем дополнительные СО, опыт и вообще стараемся усилиться». И зачем? Абуй его знает, признался Дойч. Но ведь система ничего просто так не делает. Или объединение острова, или прокачка, кивнул я. Есть третий вариант. Ты только не смейся, задумавшись проговорил Дойч. Он настолько фантастичен, что я его пока никому не озвучивал. Вполне возможно, что система именно вас двоих, тебя и Аришу, подталкивает к чему-то. Причем ей не важно, будете вы действовать вместе, независимо друг от друга или как бы в форме конкуренции. Однако, как я и говорил, это чисто мое предположение. Тогда зачем вовлекать в это окружающих, удивился я. Я же говорю, это мое озарение, и я никак не могу его объяснить, — пожал плечами Дойч. Ну вот это уже сказки, — подумав, — решил я. Первые варианты выглядят хотя бы логичными, а если система — искусственный интеллект, то она должна быть сверхлогична. Хоть и девочка, как она сама считает. И действовать должна последовательно. Только верно ли мы угадали, и какой вариант правильный? — Выяснится по ходу дела, — закончил за меня Дойч. — А сейчас гадать бесполезно. Я еще немного посидел с ударниками, а потом придумал себе полезное занятие и быстро вышел из домика. Чтобы сбить излишек бодрости, я честно два раза обижал поселок. После первого круга система соизволила сообщить мне новости из Железной долины. Сделала она это весьма своеобразным способом. Долина с железным месторождением взята под контроль поселка Мыс. Сторона победит, если будет удерживать долину. 2 миллиона тысячи секунд. Цифры с таймером сместились на периферию зрения и намертво там закрепились. 2 миллиона 591 тысяча 999 секунд. 2 миллиона 591 тысяча 998 секунд. Я облегченно вздохнул и пробежал еще один круг вокруг селения, спуская бодрость. И как только появилась возможность, отправился спать. Утром мы собирались извести местных бронемишек, а заодно обеспечить их жестким, но очень сытным мясом весь шикаре. Между прочим, по результатам густации было выяснено, что сбалансированное питание делает бронемишек очень питательными и сытными. Да. Не знаю, как там медвежатина на земле, ведь у нас медведи тоже все подряд жрут. Я вот слышал только, что мясо весеннего медведя есть не стоит, пользы никакой, и что больше ста грамм медвежьей печени тоже не надо есть, потому что можно откинуть копыта от содержания какого-то там витамина. А вот про всех дологнистских тварей могу сказать одно. Они очень питательны и до безобразия вкусны. Стыдно мне? Ни разу, если честно, не стыдно. Потому что дологнистские твари поопаснее вышеронских и земных будут. Они будто созданы для убийства в ночной ипостаси и даже в дневной бывают опасны, как те же бронемишки. Почему так, я не знаю. А вот то, что у них шикарное мясо, это знаю. Так что пять бронемишек завтра станут обедом, ужином и запасами в кладовой шикаре. День 222. Вы продержались. 221 день. За ночь больше никто на точку возрождения не прилетел, что явно намекало на нашу победу по итогам боя. А значит, пора было заканчивать передышку в шикаре и выдвигаться к долине с железом. Охоту мы закончили за пару часов, всего в ней приняли участие почти две с половиной сотни добровольцев, в основном тех, кому, как и мне, очень требовался опыт. Вообще-то он был нужен всем, кто лег во время битвы с обителевцами, но двадцатиуровневые ополченцы были из охотников исключены. Прокачаться до двадцатого уровня можно легко и без затеи, а вот попробуйте набрать сороковой. Медведи были замечены, закиданы камнями и дротиками, а потом жестоко наказаны за длительную осаду поселения. Мы бы их, конечно, прибили совсем быстро и без лишних издевательств, но они были такие жирные, что гуманно не выходило, как ни старайся. Бой завершен. Звери, Бронемишка долагнистские повержены». Вы получаете 5382 очка опыта, поделен между союзниками. Набрано опыта минус 1978 из 46709 очков опыта. Увы, весь свой долг я так и не закрыл. Оставалась только надежда, что можно будет взять в долг у победителей в Железной долине. Вот им опыта должно было прилететь столько, что кто-нибудь мог и до третьего несгораемого 80 уровня дойти. После охоты пришлось раздавать инструкции Ленину, который сам предложил свои услуги полной благодарности за помощь и мяса. «Во-первых, отправь людей в мыс», — сказал я. «Пускай скажут Кириллу и Саше, что понадобится подкрепление, еще хотя бы пару тысяч человек. Во-вторых, пускай присылают гонцов, похоже, мы тут застряли надолго. Если придет гонец, нужно, чтобы он здесь, в Шикаре, дождался провожатых. И, в-третьих, пускай пришлют тебе дополнительные комплекты одежды». — Ага, провожать это правильно. А то я даже не представляю, что там на севере, — кивнул Ленин. — И тебе бы было неплохо узнать, — заметил я. — Кстати, в-четвертых, нам понадобятся твои люди, чтобы таскать руду. Сейчас в долине врагов нет, так что пока туда можно войти и выйти без штрафов. А вот когда появятся враги, мы поставим какой-нибудь приметный знак в ущелье. Нужно будет подождать, когда можно будет спокойно заходить. — И сколько вам человек нужно? — — осведомился глава шикаря, Как минимум человек пятьдесят, но лучше больше, признал я. Руду можете за стенами складывать. Ленин только головой покачал. — Извини, по-другому никак. Зато я тебя оставлю тут растения и вода, пускай урожая поднимает. Вам часть пойдет, да и нам будете поставлять. — Тогда ладно, — сразу повеселел Ленин. — Может, кто из моих у него научится? — Все может быть, — кивнул я. — «Все, мы выдвигаемся сразу после обеда, и так на головах друг у друга сидим. Выдели только людей, чтобы пошли с нами и запомнили маршрут до долины». «Пришлю к вам сразу пятьдесят человек», — кивнул Ленин. Так мы и выдвинулись на север огромной полуголой толпой, вооруженной чем попало. Самыми опрятными были жители Шикари, а еще у них были не только копья, но и топоры, которые весьма и весьма пригодятся нам вечером, когда станет холодно». На берегу озера мы забрали свои телеги, которые оставили здесь в прошлый раз. Тоже пригодятся, если не для перевозки, то хотя бы для растопки. И вообще, я посмотрел на обители обительевцев и понял, что на бездорожье надо осваивать их. А телеги... А телеги надо укреплять, переделывать. Пока что они ничем не лучше волокуш. Мир вокруг, наплевав на людские разборки за презренный металл, который в нашем случае был даже не золотом, Жил своей обычной размеренной жизнью. Мимо нас сновали стада живности, которые здесь, на плато, было целое море. Казалось, что природа тут немного сошла с ума, потому что даже не верилось, что местная флора способна прокормить местную фауну. Впрочем, сочная трава здесь росла с поразительной быстротой, восстанавливаясь за считанные часы. Я вообще не был уверен, что растительность тут земная. Система мне лично про нее ничего не писала, а дойча отвлекать по пустякам не хотелось. Первая ночевка у нас выдалась просто ужасающей. И не потому, что мы приглянулись к какому-то хищнику, вовсе нет. Просто вы попробуете в одной набедренной повязке поспать, когда температура опускается градусов до пятнадцати. Никакие костры не спасут, никакие лежанки и одеяла из листьев не помогут. Все равно будете мерзнуть. Так что спал народ урывками, то проваливаясь в сон, то просыпаясь и громко стуча зубами. Утром наш поход продолжился. Мы поднимались все выше и выше туда, где между двух заснеженных вершин нас ждали навесы, теплая одежда и победившие товарищи с накопленным опытом. И, как оказалось, предусмотрительный Борборыч вместе с ударниками отправился нам навстречу. Все они были нагружены тюками одежды и свободным опытом под завязку. В середине дня мы и встретились, на радость тем, кто отправился на перерождение. Я, наконец, был нормально одет, а еще мне вернули мое оружие и броню и к тому же надо мной перестал висеть дамоклов меч штрафа от системы. Ночевка перед ущельем была уже гораздо веселее и приятнее, а я, наконец, смог расспросить ударников, что произошло после того, как меня убили. — Я вообще не понял, куда ты исчез, — признался Бурбурыч. — Мы заметили-то не сразу, что от тебя лишь доспехи остались. — Я заметил, — прогудел нагибатор. — И я хочу знать, кто победил того, кто смог пусти хитростью одолеть меня. «Я сам должен победить этого человека!» «Мы его уже победили», — отмахнулся я. «Это была просто месть». «Кто он?» — нагибатор нахмурился. «Ты и вправду хочешь знать?» — спросил я. «Тебе не понравится ответ. Вот честно-честно». Нагибатор задумался, а потом покачал головой. Он не отказался от этой идеи, но временно отступил, понимая, что рано или поздно все равно узнает. «Когда бой закончился, — продолжил объяснять Бурборыч, — у нас появился таймер обратного отсчета. Да, у нас тоже был, — кивнул я. Его все, наверное, видят. А больше, считай, ничего и не происходило, — пожал плечами Бурборыч. Риша куда-то пропала, а ее оставшихся бойцов мы добили. Некоторые ушли, кому бодрость позволяла. Сейчас все, кто остался в Железной долине, собирают добычу. Мы помогли с утра, чем могли, набили бойцов опытом и отправились вам навстречу. Я рассказал про то, как очутился в Шикаре, а еще как отправил через Ленина гонцов в мыс, и что попросил передать. На том все обсуждение как-то само собой и закончилось. По сравнению с насыщенным столкновением с обительцами прошедшие пару дней можно было считать совсем скучными и непримечательными, равно как и следующие, когда мы вернулись в Железную долину. Обсуждение планов в этот день затянулось. Война войной, но нельзя было забывать и о главной цели — собственно, добыче руды. Причем о добыче бесперебойной, чему могли помочь лишь те несколько отвалов, которые были найдены в ущелье по пути. Да, в самой долине железо валялось под ногами, но на время боевых действий копать можно было и в ущелье. Пусть не в таких объемах, но поначалу и этого должно было быть достаточно. Поселенцам из Шикари мы указали оба места и объяснили, как поступать, если в ущелье будет установлен предупреждающий знак. Эту ценную информацию они должны были распространить среди своих. Большую часть меди с и доспехов обительцев мы сразу отправили в мыс. Нечего добру пропадать. Котов лично составил список необходимого инструмента, что нужно оставить в Шикаре, что передать нам и что еще может потребоваться. Кроме того, нужно было понять, заработал ли речной путь от Шикари до Перевала и от Перевала до Мыса. Так сплавлять грузы было бы в разы удобнее. В общем, мы постарались учесть все нюансы, просто потому, что в идеале схема должна была работать без нашего участия, то есть без меня, Бурборы, Чакотова и Ударников. И даже потеря долины не должна была стать большим препятствием для добычи руды. Но мы, конечно, не собирались отдавать долину без боя. Просто на всякий случай ущелье должно было быть надежно отрезано от врага, а потому было решено перегородить его каменной стеной, которую удержать сможет и сотня ополченцев. При наличии камней под рукой сделать это было не слишком сложно. Одна беда – раствор придется доставлять из Шикаре, в окрестностях которого водились и глина, и известняк. С каждым новым вопросом, который поднимался на совещании, я начинал понимать, что в наших условиях война оказывается весьма прибыльным делом. Постоянный приток опыта позволял прокачивать ополченцев, которые в мирное время, откровенно говоря, упорно прокрастинировали. Вырабатывались схемы совместных действий, разрабатывалась тактика, тренировались бойцы. В общем, мы решили сделать все, чтобы навязанная нам война принесла мысу пользу. Еще пара дней ушла на то, чтобы собрать как можно больше руды, сделать волокуши и отправить первый караван в мыс. Две сотни ополченцев возвращались с грузом домой, с ними уходили еще 50 жителей из Шикари, а до озера их сопровождали ударники, на случай, если вдруг появится капалла или еще какая неведомая тварь. Озеро озера мы оставили ополченцев, переправились через Золотую и отправились на западный берег озера, где, по нашим подозрениям, как раз имелась рейд-зона, которую стоило посетить. Мы не знали, были ли недавно нашествия в других частях мегаострова, Но пускать этот процесс на самотек совсем не хотелось. Тем более, что с нами шли Плутон и Птера, которые могли помочь с поиском, тем самым значительно сократив время нашего отсутствия в Железной долине.